Глава 60 Дин впустил меня в новую дверь. Оказалось, что рука у него таки не сломана, и вторжение неприятеля стало для него поводом похлопотать. Он нанял рабочих и, едва взошло солнце, начал их изводить. Они не давали мне спать, я встал и по совету покойника отправился проверить, как дела у Тупа и его ребят. «Вот что они сделали», — вернувшись, стал я рассказывать покойнику. Пока убийцы были в бессознательном состоянии, их поместили в камеры, двери заложили кирпичами, окон в камерах нет. В дверях оставили щелку, через которую пленникам передают еду. Вероятно, этого достаточно, хотя через мусоропровод. Я с самодовольным видом перебил его. Мы все учли, весельчак, все учли. Я заметил эти веревочные пояса. Что? Веревочные пояса. Все злодеи подпоясывались веревкой. Когда Уинчел объявился у Гулера, у него не хватало куска пояса. Тип, который ворвался к нам в дом, носил вместо пояса обрывок веревки, такой же, как у Уинчила. Тут я понял, в чем дело. Проклятие переносит веревка. — Ты забыл об этом упомянуть. Я усмехнулся. — Я немножко схитрил, чтобы у меня не отняли всю славу. Такую славу! Тебе ничего не достанется. Общество уверится, что победа над проклятием принадлежит исключительно капитану Тупу. Он об этом позаботится. Всегда этот покойник все испортит. Туп запер веревки в ящике и спрятал его в запечатанный сейф, стоящий еще в одной обложенной кирпичами камере. Мне не удалось убедить покойника, но он знал некомпетентность стражи. Я тоже волновался, но скрывал это. Я получил последние переводы, я был прав. Все началось из-за женщины. Мне также нашли портрет Дракира. Я полагаю, этот Дракир оказался двойником старика, который ездил в карете. Да. Когда покойник начинает читать мысли, он неудержим. И Дракир носил серьги в виде бабочек. Он очень интересовался бабочками. Очевидно. А еще больше он интересовался тем, как пережить своего соперника. Покойник воровал мои потрясающие сведения. Я пришел домой, переполненный новостями, а он вытаскивал их у меня из головы. Или он догадался обо всем еще раньше? Да. Дракир нашел путь к бессмертию, но это был жестокий путь. Когда Дракир изобрел проклятие, он сделал так... чтобы оно непременно настигло отвергнувшую его дочь простодушного. Затем Дракир подстроил, чтобы его убили. Для него это не имело значения. Проклятие возвращало его к жизни и всегда переставало действовать, воспроизведя своего создателя. Меня удивляют люди, подобные Дракиру. Они готовы пожертвовать сотнями жизней ради сомнительной возможности отдалить собственную смерть. Эти люди выдают себя за человеческие существа, но вы и я и все остальные для них все равно, что тараканы. Жаль, что такие люди не довольствуются тем, чтобы уничтожать друг друга. Я ожидал, что проклятие принудит обоих пленников покончить с собой. Покойник со мной не согласился. Теперь в этом нет смысла. Допустим, один из них прокусит зубами вены. Ну и что? Даже туп... Не настолько глуп, чтобы войти в камеру без искусного колдуна. Если он когда-нибудь появится. Вот именно. Может быть, никогда. Они все могут остаться в контарде. А труп тем временем будет разлагаться. Однажды кого-нибудь стошнит от вони, этот человек откроет камеру. Покойник не слушал. Он рассеянно заметил, что, возможно, мне еще придется поволноваться. Я свалял дурака, когда привлек его внимание к контарду. Он вдруг направил все мысли туда. Оттуда шел поток новостей. Я собирал их все утро, но покойник уже знал большую часть от Плоскомордова. Дружище Тарп всегда рад ворваться к нам с каким-нибудь стоящим известием, если оно хоть немножко может испортить мне жизнь. Я люблю Плоскомордова, но он не способен просчитать последствия. Если бы мозги были за маской... Отпущенной ему порции не хватило бы даже на то, чтобы утеплить комнату без единого окна. Вести из Кантарда говорили о том, что Карента на пороге победы. Нас ждут бесконечные парады и бесчисленные, доводящие всех до одурения речи. Как я и предсказывал, потери Каренты были очень велики. Но Маркары совершенно изменили соотношение сил. Виногеты были разгромлены, они потерпели крах. Теперь Марачием был их самым северным поселением. Все это находилось так далеко на юге, что даже наши десантники до недавнего времени не могли туда попасть. Республиканская армия слави дуралейника, все еще храбрая и боеспособная, тоже уступила численному превосходству противника в сочетании с умелой разведкой и колдовством. Наше командование стало узнавать о планах республиканцев задолго до того, как они начинали действовать. Не надо быть гениальным военачальником, чтобы увидеть, что скоро республиканцы побегут и маркары будут их преследовать. Этим известиям почти никто не верил. Многие не хотели верить. Но трудно было отрицать свидетельство того, что война, длившаяся на протяжении жизни трех поколений, закончится самое большее через год, и всеобщий мир может наступить в любую минуту. И все благодаря каким-то летающим существам, которых, когда они впервые посетили Танфер, многие приняли за вредителей посевов. «Время покажет», — как говорит плоскомордый. «Никогда не знаешь». Настоящий уличный философ этот плоскомордый Тарп. Будущее чревато опасностями. Белинда так и не переместила покойников в заведение Морли. Однако ей удалось встретиться со всеми шишками преступного мира, и с большинством номинально законных партнеров ее отца. Не успел я и слова сказать, как она отправилась домой. Краск и Садлер удрали из дома чода, но они слоняются где-то поблизости и ждут своего часа. Конфетка исчезла из моей жизни. Она вернулась на холм, вероятно, чтобы отвязаться от брешущего пса. На холме его не принимали. Амата продолжал всем надоедать и требовал от меня невозможного. Я не мог открыть для него дверь в дом, где его не хотят видеть. Мне было его жаль, но не более того. Не сообщая брешущему псу, я продолжал время от времени передавать отчеты Гуллеру, чтобы конфетка не теряла отца из виду. я не мог дать ему то, что он хотел. Я не мог раскрыть ему теперешнюю фамилию конфетки. Белинда прислала мне приглашение. Я нанял у Плеймита карету и потащился навстречу с Белиндой. Она знала меня лучше, чем я думал. Когда вечер подходил к концу, она выкатила инвалидную коляску с папашей. Все тот же старый чудо, ни живой, ни мертвый. Белинда использовала его точно так же, как Краск и Садлер. Мне стало тошно. Я ушел как можно скорее, убедившись, что на меня никто не рассердится. Я был разочарован. Белинда оказалась не лучше тех, кого она выжила. Она сама стала большим боссом, переступив через еще теплое тело своего отца. Это так необходимо, заныл покойник. Я собирался вздремнуть, уйти из этой юдоли скорби в страну сладких грез. Подожди, это правда очень срочно. Тогда докладывай. Скорее, я хочу спать. Несмотря на военные сводки, он был не очень огорчен. Не грозился совсем закрыть лавочку. «По милости твоего никчемного биологического вида, я испытал множество разочарований. Переживу и это. Давай, выкладывай». Я описал посещение дома конта кое-что опустив. Будучи джентльменом, я проявил скромность. Будто нарочно, чтобы довести меня до ручки, он заметил. интересно иногда посещать мистера контагью я подозреваю что все может оказаться не так как представляется с первого взгляда что ты хочешь сказать эй он заснул в миг и не захотел просыпаться чтобы объяснить он так и задумал оставить меня в недоумении ни Белинды, ни конфетки И не так и не пришла, чтобы сказать, что мне не надо извиняться, раз я ничего не сделал. «Опять мы с вами вдвоем, леди?» — сказал я и Леоноре. «Наконец остались одни. Наверное. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Покойник вздремнул надолго. Один собрался снова переселиться к себе, по крайней мере, на время. Одна из его уродин-племянниц продала душу дьяволу и нашла слепца, который сделал ей предложение. Хотя я и неверующий, я стал молиться. На поле боя нет атеистов. Я молился, чтобы помолвка не расстроилась. Я мечтал, что Дин поедет на свадьбу, которая, если все состоится, будет отмечаться за городом. И тогда я избавлюсь от котенка. Я зажгу тысячу серных свечей. или продам дом со всем содержимым и смоюсь, прежде чем покойник проснется, один вернется. Я упрощу свою жизнь, переселюсь в другой конец города, изменю имя и найду себе честную работу. Я оказался пророком. Мое предсказание сбылось. Следующим повальным увлечением стала революция. Она выплеснулась из кафе и потерпела полный провал. Революция опиралась на совсем юных. Они не спрашивали и не принимали советов старших, мудрых и опытных. Вестмен Туп и его тайная полиция, возглавляемая Шустером, съели эту молодежь живьем. Мятеж подавили в зародыше. Потом Туп хвастался, что пять из семи членов Объединенного Революционного Совета были агентами Шустера. Нужно ли доказывать, что эти дураки-студенты были дураками чистой воды? В реальной жизни, когда туп попадал в беду, Ему приходилось платить мне, чтобы я спас его задницу. В последнее время он ко мне не заходит. К счастью. Ходят слухи, что целая куча колдунов согласилась изучить и обезвредить проклятие простодушного. Почему не проклятие Дракира? И при этом следить друг за другом, чтобы никто из них не мог использовать заклинания в своих целях. Но только после того, как они поймают слави ролейника. Это может случиться не скоро. Любимец покойника исчез. Его не устрашили налеты маркаров, не соблазнило предложенное виногетами перемирие. Дела шли хорошо. Они шли своим чередом. Я мог посидеть, подумать и попить пиво. Затем вдруг явился племянник Морли, стручок с попугаем. По общему мнению, это подарок моего друга Драчуна. Попугай говорящий. Морли решил, что попугай поможет мне свести Сумадина и выгнать кота. Птица терпеть не может кошек. Попугай бросается на них и вонзает когти в глаза и уши. Вот вам совет. Мудрый совет. Спешу поделиться опытом. Никогда не приносите говорящего попугая в дом, где витают мысли мертвого Локхера. Никогда.